Теперь фонарики на телефонах можно было выключить. За железной дверью началась цивилизация. Причём сверху и снизу. Под потолком шли тонкие провода, над полом тянулись толстые горячие трубы, обёрнутые пожелтевшей рваной ватой, прикрученной толстой проволокой. Подвал был длинный. На стенах висели советские плакаты, на полу валялись обломки мебели, а на трубах даже встречались матрасы. Нашелся и рубильник, включающий свет. От труб воздух был теплый, а в свете потолочных электроламп, защищенных железными сетками, передвигаться было не в пример комфортнее. Единственное, что волновало, не нарваться бы на охрану. Однако и эту часть пути прошли без помех. Наконец ребята вышли к лестнице. Поднявшись по ней, оказались в лабиринте служебных помещений. Вот тут уже стоило проявить большую осторожность, чтобы не попасться на камеры службы безопасности. «Если нам удастся этим путём проникнуть в Эрмитаж, точно что-нибудь прихвачу и обеспечу себе безбедную жизнь», — заявила Марина. «Не получится», — ответил Петя. «Я в таких делах не помощник, а сама ты эту дорогу ни за что не осилишь. Мы можем это потом обсудить», — нервно спросил Никита. Как будто тут вообще было что обсуждать. Петя подумал, что Никите явно не улыбалась мысль быть застигнутым охраной. В конце концов, он был питерской знаменитостью. Сколько раз за время этого похода мальчишке хотелось устроить студенту какую-нибудь подлянку. И возможностей была куча. Марина могла бы окончательно убедиться, кто есть кто. Петя вздохнул и улыбнулся. Нет, у него свой кодекс чести. Хороша лишь та победа, что достигнута в честном бою. Идите тихо, след в след. «Я проведу вас слепыми зонами». Петя был так устроен, что запоминал все детали, даже те, что вроде бы ни за что и никогда не пригодятся. Всякий раз, когда он приходил в Эрмитаж, забавы ради отмечал камеры наблюдения. Из наблюдений выстроилась математически выверенная система. Петя вычислил, где и через какие промежутки установлены камеры. И вот настал момент, когда эта система пригодилась. Бесшумно перебегая за мальчишкой, ребята преодолели огромные необычно безлюдные залы. Несмотря на то, что продолжался сезон белых ночей, здесь было темно. Лишь позолото сверкало да поблескивали стекла и зеркала. То ли охрана была чем-то увлечена, кажется, как раз было время трансляции чемпионата по футболу. То ли просто повезло, но проникновение обошлось без приключений. И ребята добрались до египетского зала. Марина открыла массивные двери и сразу плюхнулась на скамейку для посетителей недалеко от входа. «Никогда бы не подумала, что буду так радоваться простой скамейке», сказала она, вытягивая ноги. «И что дальше?» – спросил Никита, осматриваясь. Этого Петя не знал. Египетский зал пугал днём. А ночью тут было ещё страшнее. Пришлось вновь включить фонарик на мобильнике. Правда, зарядка на телефоне была почти на исходе. — Колюш, ты привёл нас, чтобы убедиться, что мумии оживают ночами. — Иди и проверяй сам, — сказал Никита, стараясь не показывать, что ему тут не по себе. — Только предупреждаю. Если твоё свидание с ними затянется, мы с Мариной уходим. — Без меня сразу попадётесь охране, — ответил Петя. Никита и Марина остались у двери. Мальчишка прошёл вглубь зала и посветил фонариком на саркофаге. Обе мумии были на своих местах. Правда казалось, что они насмешливо скалятся. Петя задумался Его Марину и Никиту связала общая на троих история. И этот ребус с насколько не решить: Почему им приснился один и тот же сон? Правда ли, все это было с ними в реальности, а не во сне? Кто вмешался и стер файлы с телефона Никиты? Почему в этой темной истории присутствовали мумии, что сейчас лежат в своих прозрачных пуленепробиваемых саркофагах? И главное Какой во всем этом смысл? Петя впервые в жизни оказался в ситуации, где был абсолютно бессилен. С одной стороны, никаких чудес не бывает, и смирно лежащее перед ним мумии тому подтверждение. И в самом деле, на что он надеялся, когда тащился сюда через все эти подвалы? Может, думал застать дискотеку с мумиями? Но с другой-то стороны, выходит, Марина и Никита были с ним прошлой ночью, видели то же, что видел он. Правда, кому-то это не понравилось, и видео было стёрто. Может, так же стёрли и память Пети? Тогда что именно он забыл? Это должно быть очень важно. Аккумулятор на телефоне мальчишки разрядился, и фонарик потух. Если б не мысль, что в нескольких метрах от него Марина, Петя бы заорал от ужаса и помчался к двери, сломя голову. Холодный пот прошептело. Ноги задрожали, как будто темнота вокруг стала живой полный шепотов и движений. Мальчишке даже показалось, что эта живая и страшная темнота тянется к нему множеством черных рук, бестелесных, но таких сильных, что если ухватят, утащат в преисподнюю, уволокут в один миг. Петя сжал кулаки. «Фиг вам, вот сейчас он спокойно пройдет через кишащую злой энергии темноту туда, где его ждет Марина, и вместе они покинут это место» чтобы никогда сюда больше не возвращаться и забыть о том, чего все равно вспомнить нельзя. Петя сделал шаг. И тут тьма настигла его, чья-то костлявая крепкая рука схватила мальчишку за руку,